Медицинские новости! Несмотря на все успехи медицины, самым надежным и эффективным средством выведения слаков из организма была и остается простая клизма. Крутой бизнесмен разговаривает по телефону из своего офиса. Не, ну ты... Нет, ты не передавай меня, Тать! Я тебе говорю, но Катя! Катенька. Да себе нуфрич. Это сама. Вот скажи товарищу по телефону, он не понимает, сколько нулей часов в миллионе, ну. 6. Вот, слышал, 6. Значит, я был прав. В миллионе их 6, значит, в двух их сколько? 12. Доллара в США. Эй, эй, гоу, гоу. Миллион, миллион. 6 будет хороша. Да. Миллион, миллион. Жизнь будет хороша! Объявление! Быстро и недорого, сбываем мечты. <свят> Приходит молодой поэт песенник к редактору. Править текст. Вот посмотрите, я вот... Ну, давайте, вот, давайте. вот новую песню Писал Как называется-то? А, называется Эх, е ё... мать. Ч ж, неплохое название, неплохое, только надо эх убрать, а то какой-то цыганщиной попахивает. Обратите внимание, на наше воспитание. Пьянки, гулянки, диска и памки. Обратите внимание на наше состояние. Мокрые, соленые, синие, зеленые. <свозгоносные> Извольщик, дай закурить Мирам, каплю никотина убивает лошадь Лошадь? Глазак протри, я ж конь <свозгоносные>